Уже одно то, что я бывал у сванов, было не по душе моим родителям. Знакомство с берготом они расценивали как пагубное, но неизбежное следствие первого ложного шага, той слабости, какую они проявили и которую мой дед назвал бы непредусмотрительностью. Я чувствую, что если б я захотел подлить масло в огонь, мне достаточно сказать, что этот испорченный человек, нелюбивший маркиза де Нурпуа, нашел, что я на редкость умен. В самом деле, если мой отец считал, что кто-нибудь, допустим, мой товарищ, стоит на неверном пути, как в данном случае я, и если его вдобавок хвалит человек, которого мой отец не уважал, то в этом положительном мнении... отец видел доказательства правильности своего неблагоприятного диагноза. Заболевание казалось ему в таком случае еще опаснее. Я уже слышал его возглас, да тут я вижу спетая компания, и эти его слова пугали меня неопределенностью и неограниченностью реформ, неминуемое введение которых в мою тихую жизнь они, казалось, предвозвещали. Впрочем, если б я не передал мнение Бергота обо мне, этим я, как мне казалось, все равно не сгладил бы впечатление сложившегося у моих родителей, оно только чуть-чуть ухудшилось бы, а это уже большого значения не имело. Притом я считал, что они в высшей степени несправедливы, что они глубоко ошибаются, а потому у меня не было не только надежды, но в сущности не было и желания хоть сколько-нибудь восстановить в их глазах истину. И все же, предчувствуя, когда я начал рассказывать, как ужаснутся родители при мысли, что я понравился человеку, который считает умных людей дураками, которого порядочные люди презирают, чьи похвалы, столь для меня лестные, до да добра меня не доведут, я тихо и слегка сконфуженно преподнес на закуску. Он сказал с Ваном, что я на редкость умен. как отравленная собака, инстинктивно бросается к той полевой траве, которая является наилучшим противоядием, так я, сам того не подозревая, произнес единственные слова, способные сломить предубеждение моих родителей против Бергота. Предубеждение, перед которым оказались бы бессильны, самые веские мои доказательства, самые высокие мои похвалы. В тот же миг положение резко изменилось. «Ах, так он находит, что ты умел?» — переспросила моя мать. «Мне это очень приятно, ведь он талантливый человек». «Что-что?» — он так и сказал, — подхватил отец. «Я не отрицаю его достоинств как писателя. Перед ними все преклоняются». «Жаль только, что он ведет не очень почтенный образ жизни, на это и намекал старик Нарпуа», — добавил он, не понимая, что перед той высшей добродетелью, о которой говорили только что произнесенные мной волшебные слова, развращенность Бергота отступала, так же, как и его неверное мнение. «Ах, мой друг», — перебила его мама, — «ведь нет же никаких доказательств, мало ли что говорят». Маркиз де Нурпуа, конечно, прелестный человек, но не очень благожелательный, особенно к тем, кто не из его круга. — Ты права, я тоже это за ним замечал, — согласился отец. — И потом Берготу, в конце концов, многое можно простить за то, что он похвалил моего малыша, — продолжала мама, ласково теребя мне волосы и вперев в меня мечтательный взгляд. Кстати сказать, мама не дожидалась приговора Бюргота, чтобы позволить мне пригласить Жильберту, когда у меня соберутся приятели. Я же не решался звать ее по двум причинам. Во-первых, у Жильберты подавали только чай. Мама считала, что нужно угощать еще и шоколадом. Я боялся, что Жильберте это покажется мещанством, и она будет относиться к нам с величайшим презрением. Вторая причина состояла в непреодолимых для меня трудностях, связанных с церемониалом. Когда я приходил к госпоже Сван, она спрашивала, как поживает ваша матушка. Я старался вызнать у мамы, задаст ли она такой вопрос Жильберти. Это было для меня гораздо важнее, чем для придворных, как обращаться к Людовику четырнадцатому Но мама и слышать ни о чем не хотела. Нет-нет, я же не знакома с госпожой Сван. — Да ведь она с тобой тоже не знакома, а я и не говорю, что знакома, но мы не обязаны повторять друг друга. Госпожа Сван любезна с тобой по-своему, а я буду любезна с Жильбертой по-своему.